о воскресении Христа, 27 ноября 37 Постараюсь еще пояснить вам мою точку зрения на смущающее вас место в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 19. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Мы знаем, какое значение придавалось последователями Христа – возможности Его воскресения на третий день, и они были правы, ибо одним из заданий Христа было доказать своим ученикам переживание человека душевного и бессмертия Духа. Никто не будет отрицать, что огромным фактором в укреплении и распространении учения Христа явились именно Его неоднократные посмертные появления. Среди гностической литературы можно найти значительные данные об этих явлениях. Итак, еще раз внимательно прочла указанную главу и снова должна сказать, что не нашла ничего нелогичного ни в ответе Христа, ни в объяснении этих слов евангелистам. Мысль, что Христос в подтверждении своего права или власти мог... Предложить такое грубое доказательство или опыт не укладывается в моем сознании, ибо никогда ни один великий учитель не будет прибегать к чудесам для утверждения своей власти. Все чудеса, сотворенные ими, всегда имели бескорыстную цель — именно помощь страждущим и неимущим. Спрашивавшие его думали и мерили по-земному. Но великие учителя всегда и во всем прилагают меры высшие, этим они и поднимают сознание учеников. Если же предположить, что Христос имел в виду разрушение и восстановление каменного храма, то можно спросить, почему ему нужен был для этого срок в три дня. Мы знаем, что так называемые чудеса — могут быть сотворены только когда необходимые для этого космические условия находятся налицо. Но также знаем, какое огромное количество всеначальной энергии растрачивается даже для совершения сравнительно малого явления или чуда. Потому восстановление целого храма потребовало бы гигантской затраты энергии, следствием чего могла произойти та или иная катастрофа. В учении сказано, что каждое насильственное проявление влечет за собой тяжкую атмосферу метущихся электронов. Вот знание этого последнего условия и заставляет великого учителя избегать так называемых чудес. Иначе говоря, осмотрительно пользоваться космическими силами. Высшее знание обязывает к высшей бережности. Вы пишете. Сказано, что миры были созданы Словом и волей Высшего, почему же и слова Иисуса нужно было понимать не прямо в сфере происходившего разговора. Но кто же принимает дословно и первое приведенное вами утверждение? Ведь Слово Высшего понимается как вибрация или движение божественной энергии, а воля есть импульс притяжения или порождённый биполярностью элементов? Кто же может вычислить, сколько эонов потребовалось на оформление одной только нашей крошечной земли? Не растянется ли это Слово Божье на миллионы эонов только для нашей планеты? Может быть, теперь вы почувствуете, почему мысль о восстановлении Христом каменного храма в доказательство его власти — трудно вяжется с великим образом, сознание которого вмещало синтез трех миров. Что же касается до предположения, что люди воскреснут в своих физических телах, то мне думается, что лишь абсолютные невежды могут так мыслить. Тем более, что именно в Писании неоднократно указано, что тленное не может стать нетленным.